Громадный зверь разинул пасть, чтобы проглотить собачку, но Элли смело выбежала вперед и загородила собой Татошку. «Стой! Не смей трогать Татошку!» — гневно закричала она. Лев замер в изумлении. «Простите», — оправдывался Лев, — «но я ведь не съел его!» «Однако ты пытался! Как тебе не стыдно обижать слабых? Ты просто трус!» «А как вы узнали о том, что я трус?» — спросил ошламленный лев. «Вам кто-нибудь сказал?» «Сама вижу, по твоим поступкам!» «Удивительно!» — сконфуженно проговорил лев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 еще рассерженная на льва. «Понимаю теперь, почему он такой мягкий и такой легонький», сказал лев. «А тот, второй, тоже набитый?» «Нет, он из железа». «Ага! Недаром я чуть не поломал об него когти. А что это за маленький зверек, которого ты так и любишь?»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 сказал лев. «Только такой трус, как я, и мог напасть на такую крошку». «Почему же ты трус?» спросила Элли, с удивлением глядя на громадного льва. «Таким уродился. Конечно, все считают меня храбрым, ведь лев — царь зверей. Когда я реву, а я реву очень громко, вы слышали?»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 «Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь дерешься с другими львами?» — поинтересовался Татошка. «Где уж мне? Я от них бегу, как от чумы!» — признался лев. «Фу!» — насмешливо фыркнул песик. «Куда же ты после этого годен?» «А у тебя есть мозги?» — спросил льва страшила.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 — добавил песик. — Гудвин, такой могущественный, — удивился лев. — Ему это ничего не стоит, — ответила Элли. — В таком случае не даст ли он мне смелости? — Ему это так же легко, как дать мне мозги, — заверил Страшила. — Или мне сердце...